Она, похоже, нет, полюбила другого, тренера по легкой атлетике, в женском спортклубе познакомилась, причем сильно полюбила. А вы? А я терпел целый год. А потом? Потом мне неудобно как-то стало. Перед родителями своими тогда еще отец мой был жив. высочайший моральный пробы человек. Перед сослуживцами. Перед Ксюшей и Лесей, в конце концов, они у нас часто на выходные оставались. Все были в курсе, что у Эмилии мужчина есть не только я. В общем, надоело мне все это и развелся. Они, понятное дело, только рады были, что препятствие на пути к их счастью рассосалось. И что? Потом долго жалел, что общественное мнение стало для меня важнее моих собственных чувств. Жалел, что развелся. Комлев нервно отхлебнул вина. Любава посмотрела на него удивленно, не то... Поражалась его откровенности не то долготерпению. Затем, поразмыслив, изрекла это жалостливо. «Поверить не могу, что таким мужчинам, как вы...» В общем, вы не производите впечатление человека, у которого проблемы с женщинами. «А проблем-то никаких я не вижу, Любава Андреевна. Ну, развелись. Значит, такая судьба». За девчонок моих немного сердце болит, что вроде как без отца. Но ведь они и раньше без отца были, когда я практическую астрографию вперед двигал. Вдобавок, младшая в балетном интернате с пяти лет, а старшая вообще скоро из дома упорхнет, в университет какой-нибудь. Когда растешь в полной семье, кажется, что неполная — это какая-то катастрофа и что развод, катастрофа. «А вы-то сами замужем были?» Иронически спросил Комлев, который знал, что экстремизм в семейных вопросах обычно ходит рука об руку с малоопытностью. Любава напряглась, гордо отмахнула с виска черную прядь волос, стиснула пальчики в кулаки и ответила «Не была». И пока не собираюсь. Нету достойных? Ну, в настоящий момент нет. У меня был один парень, но мы крепко поссорились. Думаю, навсегда. Любава говорила медленно, чувствовалось, каждое слово дается ей с усилием. Комлеву показалось еще чуть-чуть, и настроение его собеседницы безнадежно испортится. Ах, как же не любил он! Многозначительные женские вздохи, зареванные женские лица, да и вообще всякие эмоциональные изнурения, женщина, она ведь цветочек, и должна быть свежа, самодостаточна и счастлива отборным сочным счастьем расистого июньского утра. Стараясь не обнаружить свою торопливость, Комлев подлил вина и любави, и себе за нас бедняжек и страдальцев сказал он ласково подмигнув собеседнице любава улыбнулась за нас робко прогундосила военврач. чтобы сменить тему на менее интимную и отвлечь любаву от одного парня Комлев попросил ее рассказать об урале между тем выяснилось что военврач отлично осведомлена не только о жизни корабля, но и об отделе Париэксон. Чем занимается отдел, она, конечно, не знала, не по рангу это, но вот о его начальнике по веднове судила на удивление компетентно. Лукас Святославович сейчас сердитый стал, замкнутый такой. То ли дело прежде. А что прежде? Когда при нем Василий состоял, он, бывало, и роман сыпивал по праздникам под рояль, и яблочко сплесать мог. «Что за Василий?» — насторожился Комлев. «Ах да, вы же не знаете. Василием звали его, так сказать, денщика. Сирха». «Сирхи, сирхи, что-то припоминаю. Коты прямоходящие с Фелицией, верно? Разумные». «Верно. Они даже разговаривать могут. Вот один такой у Луки Святославовича и жил. Он его еще котенком с Фелицией вывез, раненым в джунглях подобрал. Назвали Василием. Сначала в шутку, ну потому что кот. А потом так и приросло. Всюду Василий за ним ходил, как тень. Чай заваривал, рубашки гладил. Даже пылесосом орудовать выучился». Он этот пылесос обожал, особенно в режиме «влажная уборка». урчане, наверное, ему нравилось. Поведнов в этом Василии души не чаял, да и мы все. Между прочим, сирхи эти ничего, кроме качи, сгущенного сока одного тамошнего дерева, не едят. Ну, то есть могут есть, но недолго. У них желудочно-кишечный тракт дегенерирует от неправильной пищи. Так вот, этот самый сок... Поведнов заказывал в Анатолийском ботаническом саду за бешеные деньги. Ну, если оказия подворачивалась, ребята эту качу для Василия с Фелицией привозили. Но ведь Филиция не ближний свет, а Василию каждый день кушать надо. «А потом что с сирхом Василием случилось?» — рассеянно спросил Комлев. Он украдкой любовался южной яркостью черт любавиного лица. Погиб. Почему сразу погиб? Просто, в общем, когда он совсем вырос, Начал томиться, скучать. Сидит, бывало, ночью на палубе, В небо смотрит, страдает. По дому, значит, затасковал. Все время разговоры об этой Филиции заводят, Что, мол, там у них так все здорово. Гораздо лучше, чем где-либо, и океан неповторимый, и деревья самые зеленые, и небо, наиголубейшее. Тут надо сказать, что Филицию свою Василий совсем не помнил, слишком маленький был. Это нам ксенобиолог знакомый объяснил Свеклищев. Все, что Васька, у Филиции знал он, почерпнул из образовательных передач по визору. В общем, Лукас Святославович, хоть и привязался к Василию, а все же решился его домой к своим отпустить. Выдалась возможность, посадили мы его на попутный звездолет и сказали «Прощай». Ох и грустно же было! Я так плакала, даже неловко вспоминать. Всего лишь кот какой-то, пусть и разумный, пусть и хамелеон, но все равно, по сути, глупый, смешной пушистик. А я вот собак больше как-то уважаю. Поговорили и о настольном теннисе. Это бич, Владимир. Это чума. Наказание господне. Они тут все как буйно помешанные. Возле бассейна зал есть. В нем столы и дюжины три. Наши там по несколько часов после работы толкутся, а в выходные вообще от заката и до рассвета кто за мячиком скачет, кто за другими наблюдает, кто чемпионат мира в записи смотрит и вслух комментирует, кто ставки делает в углу, потягивая венцо. И все разговоры только о ракетках, о кроссовках, о том, какой счет, о звезде этой неудачливой, о зайцах, как бы им подгадить, как бы игрока какого переманить. Сумасшедшие! Один псих из ваших, кажется. За мной целый месяц хвостом ходил, упрашивал на очередные соревнования приходить, чтобы поднять престиж мероприятия своей божественной красотою и конючил, и конючил. Так я однажды не выдержала и как закатала ему полбу ракеткой. Глаза Любавы, разгоряченные алкоголем, яростно блестели. «Уж не Чичин ли это был?» «Кажется, понятно, откуда берут начало слухи о плохом характере», — подумалась Комлеву. Потом, погрустневшая и сразу же как будто повзрослевшая Любава, жаловалась Комлеву на свою работу, скучную, как викторина в геронтологическом санатории. «Они же все тут здоровые, что твои быки! Никто ничем не болеет, даже простудой!» А если что серьезное случается, так у меня инструкция. Сразу вертолеты на Большую Землю, в госпиталь. А как же вот сегодня, в кафетерии? Неужели вы тоже там были? Брови Любавы взлетели на лоб. Был. И сразу поклялся себе с вами познакомиться. Ну, Фомичев с его двумя сердцами у меня давно на примете. Так что это не было полной неожиданностью. Проигнорировав галантную ремарку, Комлеву произнесла Любава. «Но такие эксцессы у нас редкость. Я в основном пластыри на мозоли наклеиваю, бородавки лазером чищу, плацебо-таблетки прописываю, доснотворные да порошки раздаю. Еще случаются растяжения мышц и артрозы, на почве, конечно же, пинг-понга. И это все. Пожалуй...» Любая толковая санитарка с такой службой справилась бы. Не о том, совсем не о том, я грезила, когда в мединститут поступала. А о чем? Ну, не знаю. На линии фронта, чтобы, чтобы реальная помощь настоящим больным, чтобы побеждать знанием физические страдания. Понимаете? Лицо Любавы стало одухотворенным и каким-то совсем чужим. Меньше всего в этот момент она была похожа на обычную земную женщину, с которой можно заниматься любовью. «Зачем же тогда на Урал пошли?» «Не знаю». Любава с опустила глаза. Возможность представилась и пошла. «Деньги хорошие предложили». Комлеву показалось, Любава что-то не договаривает, но наседать на нее не стал. По-вечернему окоченела кают-компания. Бутылка алиготе опустела. Затихла музыка. До отбоя оставалось двадцать минут, и комлев вызвался проводить любаву до ее каюты как хотелось ему продлить радость общения. Но Любава лишь запретительно замотала головой, ее густые черные волосы рассыпались по плечам роскошным веером. «Но почему нельзя? Ведь это же ни к чему не обязывает», — настаивал Комлев. «Как минимум, это обязывает к тому, чтобы размышлять о том, не обязывает ли это к чему-то». Угрюмое из-под лобья скаламбурила Любава. «Я вам совсем не понравился!» Теперь Комлев стоял совсем близко от Любавы у дверей запаздывающего лифта. «Не хочу говорить правду». «Ну и неправду не хочу». «Спокойной вам ночи, Владимир!» Вместо «спокойной ночи» Комлев поцеловал Любаве руку. Нет, он не жалел о том, что его знакомство не получило жаркого продолжения и даже не особенно надеялся на то, что продолжение это возможно в будущем. За свои тридцать девять лет он узнал множество женщин, но лишь очень немногих из них по-настоящему добивался, и главную теорему науки любви он успел зазубрить — ни разум, ни уловки. Не социальные механизмы, но некая могущественная, неописуемая сила сводит мужчин и женщин вместе. Сводит или не сводит. Но все равно ему было немного грустно.